Глава 8 Председателем почти единогласно был избран пожизненный член тайного и высокоученного общества, носившего зашифрованное наименование Главт Прука Достопочтенный Трилобит Силурович Лепидодендров. На пост секретаря столь же единогласно собрание выдвинуло молодого сравнительно человека лет 70. -ти не состоявшегося пока ни в каких тайных и ученых обществах, Циротита Лесовича Нендерталова. Молодой секретарь вооружился пером и бумагой, а председатель открыл собрание, первое слово предоставив самому себе. «Милоштивые гашудари!» Начал он, покашливая, как проглотившая муху кошка, и тускло поблескивая из-под голого черепа, валившимися и выцвевшими глазами. Милостивые государи, имея первое слово как председатель, я должен прежде всего сообщить вам следующее. Переживаемый мной период жизни сопровождаешься восстановлением, так сказать, органов и функций моего, так сказать, организма. Организма в своем развитии перевалившего, так сказать, на второй десяток второго столетия. В период своей жизни в полости моего рта проходит, так сказать, регенерация костной вещества в просторечии именуемого жубами. Он их у меня прорежалась, так сказать, уже два, что принимая во внимание долголетие отшутствия у меня привычки к таковым, служит немалым препятствием к моей речи. Ввиду этого обстоятельства отнюдь не пришкорного речь моя будет несколько невнятна. Ибо мне чрезвычайно трудно говорить, за что я жранее приношу перед многоуважаемым шабранием свои Ша глубокие извинения. Председатель предупреждения это выпалил без малейших пауз, выражая пергаментным и морщинистым лицом свое идеальное равнодушие к слушателям, состоявшим из трех голых и трех обеленных сединами маститых черепов. Видимо, он говорил только для себя, да еще, может быть, для того человека, находившегося в противоположность всем в полном расцвете силы имевшего орлиный нос, холодные прищуренные глаза, и черную холеную бородку, который, отделившись от старцев, скромно, но твердо поместился у самой двери. Справедливости ради надлежит отметить, что и собрание платило ему той же монетой, и обеленные, и голые черепа сидели вполне бесстрастными мумиями, жевали что-то иссохшими столетними губами и совершенно не слушали оратора. Человек у двери, единственный из всех, похожий на человека, а не на мумию, был хозяином квартиры и инициатор собрания Борис Федорович Сидорин. Он слушал и слушал обоими ушами. Одним речь оратора, другим внешне за дверью звуки. — Милоштевые гашудари! — продолжал оратор. — Че... Чель наштояшего шабрания заключайша В объединении наших вышокаученных, Но тайных помилости Ненавишной нам всей властью обществ, и Известных вам главтруки, Главнуки и главмучи, И в объединении тех научных средств для борьбы с большевишкой бандой, которые имеются у каждой из здесь присутствующих, на которые не могли быть осуществлены до сих пор материальных ресуршов. Глубоко уважаемый Борис Федорович предлагает нам свои ресурши. И, и вот... Для этого мы, ждешь, ж, пользуешь правом, предоставленным мне, как председателю, ошмелю ж изложить тут же свои собственные результаты научных и жешканий направленных к челли, хорошо и жвешной вам. Он остановился, ожидая мнение собрания, но оно безмолвствовало. Тогда крякнул нетерпеливо Сидорин, и оратор, сочтя это за выражение мнения всего собрания, нашел возможным продолжать речь, причем стал адресоваться исключительно к Сидорину. Я наш, ну, милоштивые государи несколько издалека, чтобы во всей полноте охватить в прош, подлежащий с вашего милостива разрешения моей трактовки. «На аргошкой стадии развития Земли при температуре не меньше 20 тридцати тысяч градусов, когда, как вам известно, никаких других элементов, кроме протоводорода и водорода, не существовало, было это...» Он достал бумажку и прочитал два миллиарда триста сорок пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок семь лет два дня пять шашов и сорок пять минут тому нажат еще тогда милоштивый гашудари витал среди раскаленных гажев мой бессмертный дух наблюдая, размышляя и жущая жаконы вшеленной, жаконы развития и жизни вшеленной. Он покашлял, посмотрел сердито из-под щитков седых бровей на перо секретаря и продолжал. — И с тех пор, милоштевый государи, я, не переставая до шамого последнего дня, чаша и минуты, наблюдал, размышлял и жучал. И если вшишишильный господь, шподобит меня прожить еще несколько десятков лет, в чем я не сомневаюсь да, не сомневаюсь то плодами моего наблюдения, размышления и изучения я вижу там труд. Та же хроношиш. Накончишь и речь время как челитель недугов телешных и духовных и как фактор развития по оплошкоти четвертого измерения. Чуратит Лешович, я вас все покорнейше прошу, перемените пирож, крепит как грешник на вертеле. Цератит Лисович, секретарь, вспыхнул до маковки той своей горсточки волос, которая каким-то чудом, подобно оазису в знойной пустыне, уцелела на его бледно-розовом черепе. Вспыхнул и, трясущимися пальцами, не попадая в лунку ручки, стал менять перо. Председатель, не замечая все более и более разгоревшегося нетерпения хозяина, терпеливо ждал и между делом учтиво осведомился. «Ваш братиш, уважаемый Борис Федорович, здоров!» «Здоров, благодарю вас!» — буркнул Сидорин. «Что ж это его не видно на шабрании. придет «Придет, где-нибудь задержался!» Сидорина отсутствие брата беспокоило не из-за правил салонной вежливости, а из-за более основательных причин. «Готово, трелобит Силурович!» — робко напомнил о себе молодой секретарь. «Кроме того, государи, государь, в важначенном труде моем ярко шмею думать выражена мышь, между прочим, конечно...» потому что, как шами жволили видеть тема моего труда, гораздо более широкая, выражена мысль, что эволюционный принцип развития выдвинутый в науке, в науке покойным гением, гением покойного, гениальным покойником. Бога ради. — Чаратит Лешевич, подождите, не записвайте. я запутался, шами, изволите видеть, гением шканчавшего, ша, безвременно улучшенного Ламарка. Теперь жопишивайте. И даровитым английшанином Дарвином разработанный и подкрепленный неошпаримыми наблюдениями над природой. Что эволюционный принцип развития одинаково приложимы к развитию в природе и к развитию в обществе. Мой «Натура из история по фактуму салтус, что шавит природа, равной равно и шторе не делают шкашков, и шходя из иш, принципа». Красноречие оратора едва-едва только стало распускаться, а терпение Сидорина уже лопнуло. «Трелобит Селурович. — сказал он, ничуть не жалея смягчать резкости своего голоса. — Имейте в виду, что за вами еще шесть ораторов. Когда это мы кончим? Оратор смешался, залопотал что-то совсем невнятное и невразумительное, скомкал речь, но, тем не менее, еще добрых четверть часа играл терпением хозяина. Его проект, направленный к уничтожению существующей в России власти, заключался в том, чтобы путем планомерной педагогической работы, сконцентрированной в руках объединенных обществ главтпруки, нуки, муки, воспитать подрастающее поколение России в духе традиций доброго старого времени. «Для этого потребуешь три-четыре года органижационной работы», — сказал он в конце. «Три-четыре года, в тишине которых объединенное общество завербует в свои ряды у педагогов Российской империи, соответственно, обработает их, инструктирует, и тридцать лет основной работы» основной работы, которые я кончил. Неожиданно оборвал он, заметив на лице Сидорина насмешливую гримаску. В попыхах он забыл о своих выборных обязанностях и хотел оставить председательское кресло, но спохватился и остался. — На очереди записан достопочтенный Силиций Коломитович Сепия, — сказал секретарь. Милости прошу, милостивого государя шепью, повторил председатель. Сепия! гаркнул, потерявший терпение Сидорин. Я здесь? Чего вы кричите, проблеял некий мумифицированный человечек, обнаружившийся сзади всех. Своей сохшей внешностью он, как две капли воды, походил на фараона Тутанхамона. Коричневый, сухой носик, коричневая кожа. Плотную обтянувшие кости лица, коричневые, прилипшие к черепу ушки, коричневые белки глаз. Даже сюртук был табачного цвета, сорта выше среднего. Даже короткие желтые волосики, торчавшие на голове, подобно первым сходом овса на пасхальном блюде, даже они имели грязно-желтый оттенок. «Я хорошо слышу, совсем не нужно кричать!» Снова проблеял он и встал, немедленно оказавшись не человечком, а человечищем. В коричневых брючищах с непомерно долгими ногами и непомерно коротким туловищем, увенчанным крохотной головкой. «Я хорошо слышу». Повторил он и презрительно с высоты своего ходульного роста окинул коричневыми глазками спящую и бодрствующую части аудитории. «Здесь присутствующие мне ораторы», — начал он с тем же презрением, — «говорили э -э -э, о вещах высокой материи, Распространялись длинно и домогались крупных денежных сумм. Э э я же скромен в меру. Материя, подлежащая моей трактовке, не претендует на высокие качества. Речь моя будет краткая и сумма, э э э э. и спрашиваемая мной будет не выше пятисот золотых рублей. Он переждал, ожидая возражений, и не дождался, потому что председатель хлопал отяжелевшими веками, борясь с непоборимой дремотой. Вся аудитория пребывала в том же состоянии. Секретарь, распластавшись по столу, как некая пресмыкающееся, старательно записывал, высунув язык. А Сидорин просто не счел нужным возражать, не желая затягивать и без того затянувшегося заседания. «Тогда я перейду к фактической части моего доклада», — сказал оратор и снова остановился. «Ну и переходите», — буркнул Сидорин, про себя подумав. «Кажется, я скоро разгоню всю эту полоумную компанию». Неожиданно Сепия остановил свое место и, уподобившись двуногому пауку Синокосу, шагнул к стулу Сидорина. Склонился над ним и, понизив голос, предложил. «Купите у меня карту подземной Москвы». «На что она мне?» — удивился Сидорин. «Там точно обозначены подземходы из различных частей Москвы, как то из Замоскворечья под Москварикой, из Китай-города под Варанской башней» из Румянцевского музея под Маховой и прочее, и все не ведут непосредственно в Кремль, в самое большевистское гнездо. Но... У Сидорина алчно сверкнули глаза и затрепетали ищечные ноздри. Сделка быстро состоялась. Сепия вынул из бокового кармана сюртука в четверо сложенный план Кремля с ближайшими окрестностями. Сидорин, просмотрев его, сунул в портфель и отдал пятьдесят червонцев. Секретарь, на полном ходу оборвавший протоколирование, недоуменно заерзал на стуле, не зная, как и чем кончить речь коричневого оратора, снова каменевшего в ископаемой позе. «Вы чего ждете?» — спросил его Сидорин. «Давайте следующего!» «Но речь! Речь!» «Запишите». Оратор внезапно почувствовал дурноту и отказался от слова. «Записали?» «Ну, кто следующий?» «Следующий записавшийся оратор Гипарион Диасович Дивонин», провозгласил секретарь. Дивонина пришлось окликнуть три раза подряд, чтобы вывести из состояния подобного каталепсии. Это был тихий и робкий старец с длинной, желтой от времени бородой, с пучками волос, торчавшими из ушей, носа и чуть ли не из глаз и рта. — Милостивые государи, милостивые государыни! — зашелестел он чуть слышно, с трудом поднявшись со стула. — Я не намереваюсь долго задерживать вашего внимания, видит Бог, это мне не по силам. Я коротко изложу свой проект, остановившись только совсем немного на принципах, положенных в его основу. После этого небольшого, но бодрящего вступления он дал короткий исторический обзор развития государственности на Руси, начиная от Рюрика, Синеуса и Трувара и кончая безвременно погибшим, тишайшим и всемилостивейшим государем нашим императором Николаем Александровичем II, прозванным в народе великомучеником мы же смерть прияшая из рук нечестивых поганцев-большевиков. За обзором последовал краткий перечень заслуг последнего царя из дома Романовых. За перечнем небольшой очерк религиозно-нравственного содержания на тему о пришествии Антихриста в конце мира. За очерком краткий разбор апокалипсического сказания и критика Морозовского астрономического толкования на сей счет. За критикой председателю бесповоротно дремал, видимо, затратив на свою речь последние остатки жизненной энергии, отпущенные ему на день. Сидорин снова повысил голос, и на этот раз для обуздания оратора. Никак нельзя было ожидать от робкого мохнатого старичка того, что он предложил. А он предложил немало, немного взорвать, во-первых, Москву, во-вторых, Питер, в-третьих, четвертых пятых, шестых и так далее. Взорвать все города, в которых, как всему миру известно, сконцентрированы большевики, «Семя антихристово и нечистое». «После этого», — говорил старичок, шамкая беззубым ртом, словно жуя неочищенную вату и по мохнатой щеке пуская слезу умиления. «После этого народится новый Иоанн Калита». А может, он уже есть, который займется мудрым и кропотливым собиранием и возрождением государства российского, под знаменем двуглавого орла и скипетром самодержавия. «Мой терминатор, закончил он без всякого уже пафоса. Будучи закопан в центре большого города в количестве 0,03 и будучи подвергнут действию радиоволн хотя бы с расстояния 5000 верст, взрывается страшная сила и до основания разрушает все. Можно заложить его в десятках крупнейших городов и произвести взрыв во всех местах одновременно при помощи одной электрической волны самому находясь в это время на приличном, вполне безопасном расстоянии. Вот так-то, сударь вы мой. Сидорину изложенный проект сильно пришелся по душе, и, видя, что мирный старичок приноравливается напуститься на стул, чтобы снова, может быть, окаменеть, он встряхнул его энергичным окриком. — Позвольте, милостивый государь, — Вы не привели никаких доказательств возможности практического осуществления вашего проекта. — Он уже осуществлен, — отвечал старичок, и к изумлению секретаря Сидорина, единственных лиц из всего собрания не поддавшихся дремоте, Извлек из объемистого кармана вместе с десятком вещей хозяйственного обихода, как то с коробкой спичек, сплевательницей, носовым платком сомнительной чистоты, ножницами, плоскогубцами и тому подобным. Небольшой аппаратик, похожий на миниатюрный радиоприемник с четырехугольной проволочной антенной. Вещицы хозяйственного обихода опустились обратно в карман, остался один аппаратик. «Я забыл, что взял его с собой», — Виновато прошамкал старичок. «Могу продемонстрировать вам его действие». «Но это не опасно?» — усомнился Сидорин. «Нисколько», — успокоил старичок. «Здесь такая ничтожная доза, что произойдет только незначительная вспышка с легким треском. Именно с легким треском». У меня в запасе имеется еще некоторая небольшая доза, и это все. Если вы, сударик мой, не пожалеете денег, то можно будет добыть в короткий срок необходимое вам количество экстратерминатора. Старичок возился теперь с аппаратиком, свинчивая и развинчивая какие-то части его. Затем из второго кармана им была извлечена куча новых вещиц, из которых пару трехдюймовых гвоздей, связку бичевы, стеариновую свечку, сломанный перочинный ножичек, как сахара и два окурка сигары. Но он отправил обратно, при этом слегка зардев. Не то от смущения, не то от гордости. А деревянную платформочку с двухвершковой мачтой антенной и катушку рум с прерывателем оставил. «Теперь, сударик мой», — сказал он, обращаясь к Сидорину, — «возьмите вы этот взрыватель и отнесите его в самый отдаленный угол зала. Он поставьте на окошечко, чтобы видно было, а я катушечку соединю проводом вот через этот ваш штепсельчек». Сидорин исполнил просьбу после некоторого внутреннего колебания. «Черт его знает, этого мохнатика, взорвет еще!» Катушечка Румкорфа долго не хотела работать, и старичок, обзывая ее ласковыми именами, пускал ход плоскогубцы ножницы-гвоздики. Сидорин с минуты на минуту все больше и больше терял терпение, и, желая хоть как-нибудь использовать пропадающее время, спросил грубовато, «Где добывается ваш экстравагинатор?» — Сударик мой, — возразил старец, — не экстравагинатор, а экстерминатор. Не забудьте, три нитра впереди. А добывается он на Кавказе, в той местности, где некогда находилась деревня Калхида, и куда отважные герои-оргонавты ездили, одержимые золотой горячкой. — Вам известно, сударик мой, что он... Добывание золота, по рассказам этих аргонавтов, было связано с опасностью. Золото будто бы охранял страшный дракон, наносивший смельчакам ранения и укусы. Этот дракон и есть мой экстерминаторчик, встречающийся на Кавказе вместе с золотом. И он любит кусаться. Ой, как любит кусаться! Ведь по химическим своим свойствам он близок к радию, и в таблице Менделеева рядышком стоит, занимая восемьдесят седьмой порядковый номерочек. Ради же, известно ли вам, сударик вы мой, вызывает на теле человека и животных язвы и, кроме того, действует на нервную систему, обуславливая появление параличей. Казалось, от нетерпения Сидорина не осталось и следа. Он жадно вслушивался в невнятную речь старца, боясь прервать его. «И мой экстерминаторчик обладает такими же свойствами, только более интенсивно выраженными, будучи изолированными свинцовой или эбонитовой оболочкой. Да, сударик мой, калхида». Калхида, а которое местечко, я вам скажу, когда мы с вами заключим договорчик». «Ну вот и готово!» Последнее его восклицание относилось к упрямой катушке, переставшей, наконец, капризничать. «Станьте, сударик мой, так, чтобы вам видно было действие аппаратика». Я сию минуточку пошлю волну, будет резко легкая вспышка и больше ничего, потому что заряд незначителен. Старичок лукаво прищурился, потрогал какой-то рычажок в прерывателе, и в следующую секунду багряное облако черного дыма появилось над взрывателем, раздался грохот, будто потолок обрушился» а присутствующие спящие и бодрствующие распластались на полу в самых причудливых позах, засыпанные известковым щебнем, стульями, картинами со стен и стеклами. Рама окна, у которого стоял аппаратик, сорвалась и с высоты шестого этажа рявкнула на мостовую. — Довольно сильно, — успел молвить старичок и упал замертво. Первым вскочил на ноги Сидорин, оглушенный и контуженный, и он оказался первым и последним, так как все остальные остались недвижимыми, за исключением живучего секретаря в вагоне, дрыгавшего ногами. Единственная лампочка в потолке освещала картину страшного разрушения. Но Сидорину не было времени подсчитывать убытки и должным образом оценить положение, так как в зал унесся на всех парах запыхавшийся гориллообразный амонит Трицератопс на бегу, фистульно крича. «Дом оцеплен чекистами! Дом оцеплен чекистами! Они уже идут сюда!» При этих словах Сидорин могучим усилием воли стряхнул с себя оцепленность, причиненную взрывом, застрел взор, соображая. «Ошибся или не ошибся, амонит?" Не принял ли он взрыва за появление чекистов? Бежать или не бежать? Впрочем, он тут же решился бежать, заслышав в коридоре шарканье многочисленных ног. И все-таки помедлил. Может быть, то соседи, обеспокоенные взрывом. Только когда у дверях зала показалась фигура, вооруженная револьвером, хорошо знакомого ему чекиста Васильева, но он в два прыжка очутился у выбитого окна, прыгнул на подоконник и с искаженным лицом ринулся головой вперед в ночную тень. За ним последовал горилла-аммонит. Но видно было, что для гориллы этот прыжок был последним в жизни. Сразила ли его пуля на окне, или он поскользнулся только вместо грохота железа, который был произведен ногами благополучно перелетевшего узенькую улочку и очутившегося на крыше пятого этажа Сидорина. Вместо этого через несколько секунд после прыжка Аманита снизу донесся глухой удар тела о мостовую. Васильев, на бегу к окну, сделал требуемые случаем распоряжения и также исчез в черном провале окна. Пролетев в воздухе длину целого этажа, Сидорин не совсем удачно снизился на железную крышу. При падении он сильно ударился подбородком о собственной колени. Брызнула из носа кровь. Секунд десять потребовалось ему, чтобы прийти в себя. Он слышал катастрофический полет Аманита, слышал и громкие распоряжения Васильева, но не ожидал, что чекист последует за ним. Все-таки он успел опередить его шагов на 15, что в темноте ночи было большим преимуществом. Еще одно преимущество помогало ему в бегстве — хорошее знакомство с расположением соседних крыш. В то время как он, легко лавируя между бесчисленными трубами, наверняка знал, куда бежать, преследователь должен был ориентироваться лишь по звуку продавливаемого железа. Но крыша кончается. Внизу сверкает яркими огнями улица, гудят трамваи и автомобили. «Не уйдешь», — думает Васильев, замечая обрисовавшуюся на фоне огней фигуру бандита. Сидорин на миг задерживается в нерешительности на самом краю крыши, но только на один миг. Следующий. Его тело судорожным рывком отделяется от твердой почвы, мелькает в воздухе посреди улицы с раскинутыми широко руками и пропадает. Встук экипажей, звонки трамвая, в гудки сирен вклинивается вдруг характерный звук падения на листовое железо. Это Сидорин с пятого этажа через всю улицу перенесся на крышу противоположного двухэтажного дома.